Глава 6 Вышел из портала я на вытоптанном поле перед высоченной каменной стеной. И куда подевался заборщик с человеческий рост, нежно оббитый колючей проволокой, что окружал деревню в прошлый раз. Теперь это была полноценная замковая стена с высоченными башнями, бойницами, и мощными стальными воротами, украшенными имперскими щитами. Удивившись, сверился с картой и убедился, что попал именно туда, куда надо. Передо мной действительно была Келевра. Спин тут же пробежался вокруг меня, принюхиваясь. Затем успокоился и сел рядом. Но я решил отозвать и его, и Хаосита, чтобы они не привлекали лишнего внимания. Затем отправил точку для направления телепорта на Тарку, и с интересом осмотрелся по сторонам. Лес, в котором я когда-то охотился на тушканчиков, вырубили на добрый километр, оставив абсолютно открытое пространство, вытоптанное до состояния асфальта. То здесь, то там виднелись деревянные таблички с надписями «Осторожно, минное поле!» Через речку, где я когда-то набирал песок и прятался дикобразов, теперь шел широкий мост, по которому могли разъехаться две повозки. А сами стрелявшие острыми иглами животные куда-то пропали. Зато по дорогам периодически пробегали игроки 30 -40 х 40 уровней, что говорило об изменении уровня локации со стартовой до продвинутой. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Спустя пару минут открылось два индивидуальных портала и появились пинки с гремлином. Ого, солидно, присвистнул Натарк. Это ж боевой форт, вон и флаг висит соответствующий. Там живет твой кузнец. Но за стены фортов же, только военным по пропускам можно входить. У тебя есть такой? Когда это моя практически родная деревенька превратилась в форт? Что за бред? Да ну, брось, отмахнулся я. Это моя стартовая локация. Я тут как член семьи. Меня все знают, все уважают. Пойдем. Я уверенно повел товарищей к воротам, у которых дежурили четыре имперских стражника. Прямо перед нами в форт спокойно вошли два игрока. А вот при нашем приближении воины подобрались и выставили вперед копья. «Вход в форт только по пропускам». «Я местный, зачем мне пропуск?» – удивился я. «Местные тоже ходят по пропускам», – грубо ответил стражник. Э, что?» Опешил я, тут же заглянув в характеристики и убедившись в том, что моя репутация в деревне все еще на уровне восхищения. Да и с империей дружелюбия. Так какого черта? Да какой пропуск? Этот форт приписан к приграничной крепости Свобода. Войти сюда можно, только получив пропуск от коменданта. Валите отсюда, пока вас не признали шпионами орков. Стражник выразительно посмотрел на гремлина и не нашпиговали стрелами. «Но мне очень нужно попасть внутрь», — уперся я, и решил попытаться сыграть на своем звании. «Я лейтенант армии Империи. Возможно, мы могли бы как-нибудь решить эту проблему». Стражник махнул рукой, и на вершине стены появилось несколько лучников, уже наложивших стрелы на тетиву. «Понял, понял», — сказал я, поспешно отступая. «Да-да, тебя тут знают и уважают» кохотнул гремлин. «Я вижу». «Как так-то? Я же без пяти минут владелец этих земель, а меня даже в деревню, то есть в форт, не пускают». Зло подумал я, сверяясь с таймером задания. Осталось чуть больше получаса на поиски кузнеца. Ведь ему еще и какое-то время на работу потребуется, при условии, что Корн вообще сможет починить триклетный деревянный меч. Я уже начинал нервничать всерьёз». Просто потому, что раньше не было возможности как следует проникнуться всей опасностью сложившейся ситуации. Так, у меня есть контакт Фрама в планшете. Возможно, он сможет помочь. К счастью, он даже был онлайн. Фрам, я прибыл в Келевру. Мне срочно нужна помощь Корна, но я не могу попасть на территорию форта. Здравствуй. Да, с тех пор, как у нас обустроились военные, они навели свои порядки. Иди вправо от ворот вдоль стены шагов на триста. Я тебя там встречу. «Ну вот, сейчас нас пропустят внутрь», — облещенно вздохнув, сказал я. Идем. Мы шли вдоль стены, а я пытался почитать 300 шагов, размышляя, имел в виду Фрам свои шаги или все таки мои. «Будем перелезать?» — с интересом спросил Натарок. «Думаю, нас пропустят через тайный ход». И в этот момент раздался взрыв. Камни выстрелили стены прямо перед нами, словно по ним нанесли удар гигантским тараном. Пыль начала рассеиваться, открыв нашим взором большую неровную дыру. «Тайный, говоришь?» — насмешливо переспросила Пинки. Из проема появилась голова гнома в его любимых очках-гоглах. «Эй, Фалик, залетай быстрее, пока стража не набежала!» «Они, конечно, тупые, но со слухом у них точно все в порядке!» Мы послушно ломанулись за фрамом, оставив все вопросы на потом. Сразу за стеной гном завел нас в какой-то сарай, а там мы спустились в подземный ход, примерно метр в ширину и два в высоту. Очевидно, что он был рассчитан не только на гнома, но и на людей. К тому же стены выглядели очень гладкими, будто состояли из цельного черного камня. Более того, в качестве освещения тут использовался тот же камень, но уже на потолке. Он весь мягко светился, позволяя видеть абсолютно все, и при этом не напрягать глаза. Из всего увиденного сделал вывод, что к созданию этого хода подошли очень обстоятельно. Это явно не временная конструкция. «Здесь можно расслабиться», — сообщил Фрам, протянув мне мощную мазолистую ладонь. «Ну, привет! Рад, что с тобой все в порядке». Я пожал ему руку, решив применить стальную рукопожатие в знак уважения. «Ого! А ты стал еще крепче!» — одобрительно прокряхтел гном и окинул взглядом пинки с нетарком. А кто это с тобой?» «Мои друзья, им можно доверять». К слову о крепкости, гном и сам уже достиг пятидесятого уровня, что немного смущало. Насколько я помнил, после этой планки проклятие убивало участников Союза Проклятых и возрождало с первым уровнем. Получается, что ему сейчас ни в коем случае нельзя набирать следующий уровень? И, кстати, я совершенно забыл сообщить враму, что уже нашел способ избавиться от проклятия. Стыда-то как? Ведь мог хотя бы написать, раз даже его контакты есть в планшете. «Что ж, друзья Фалька — наши друзья», — добродушно улыбнувшись сказал гном. «Извините, что приходится встречать вот так, но имперская армия превратила нашу деревню в форт». «И не дает даже шагу сделать без разрешения капитана!» пинка и нотарка также пожали руку гному, разглядывая его с искренним интересом. Фрам в своих очках с многочисленными динамитными шашками, рассованными по карманам. В покрытых ровными перчатках смотрелся действительно довольно колоритно. К тому же теперь у него за спиной добавилась своеобразная винтовка с расширенным дулом, выглядевшая немного мультяшно, но уверенно обладающая внушительной убойной силой. «Я думал, что староста деревни — Ратмир, и он управляет килеврой, заметил я. «Ратмир — староста, но деревня принадлежит империи. Поэтому, когда началась война с орками, ему пришел приказ сложить полномочия и уступить их капитану Блейзу. Ты уже видел его в прошлый раз, когда прилетал сюда с дядей?» Да, я действительно смутно помнил военного со шрамом на лице, попытавшегося отобрать у Реника Фундры, честно выбитой сердце демона. И помню, как некромант прилюдно послал его далеко и надолго, что точно не добавит хорошего отношения ко мне, как одному из участников тех событий. «Вас как-то ограничивают? Зачем подземный ход?» «О, нас пытаются ограничивать!» хм. Запрещают выходить с территории форта и чуть ли не заставляют безвылазно сидеть в наших мастерских. Но это не так-то просто сделать!» «Все-таки на Амине до сих пор держится защитное поле деревни. Без нее артефакт долго не продержится». Ах да, стеклянная роза судьбы. Тот самый артефакт, который защищает деревню и при этом дает всем жителям способность воскресать после смерти на местном кладбище без всяких татуировок возрождения. Можно сказать, что я активно участвовал в его создании. А еще мой виртуальный дядя из вредности выдал задание на уничтожение этого артефакта. Если я этого не сделаю, то через 12 дней потеряют 10 уровней. В принципе, это уже не выглядит таким уж страшным наказанием на фоне 20 уровней, которые планируют в ближайшее время отобрать леди Айсхерт. «На простых солдат никто не тратит ценные татуировки возрождения», — продолжил Фрам, подтвердив мои мысли. «А здесь они могут быть практически бессмертны, до тех пор, пока умирают в пределах радиуса действия артефакта, принадлежащего Амине. Поэтому, как бы ни хотели военные избавиться от нас, у них все равно ничего не получается, но жизни они нам усложняют. Хм. И все-таки, зачем подземный ход? Можно сказать, что все мы тут живем под домашним арестом. За нами тщательно следят. К тому же нам запрещается покидать форт, поэтому мне пришлось импровизировать. Я и придумал соединить все наши жилища подземными ходами, чтобы мы могли спокойно общаться. А на крайний случай быстро свалить из форта». Идущая за нами по пятам пинки пискнула из-за спины. «А почему тогда вам пришлось взрывать стену? Подземные ходы разве не должны вести наружу?» М -м, «Еще не докопали», — нехотя признался гном. «Все вокруг просматривается. Копать надо далеко, в лес. Но работа идет». «И вы сами хроете?» — решил поучаствовать в разговоре Натарк. «Прям лопатой?» «Не сам, конечно же». «Вон!» Фрам указал в сторону ответвления, мимо которого мы проходили. «Копают мои малыши!» Малышом оказался довольно необычный механизм, похожий на краба. Только вместо левой клешни у него был огромный бур, а правый что-то вроде лазера. Он-то и прокладывал подземный ход, причем в полной тишине. Видимо, все звуки гасило едва различимое силовое поле, окружавшее краба. «Круто!» Восхитился гремлин, сделав шаг в сторону малыша. «Слышь, зеленый, ты к механизму ближе десяти шагов, не подходи!» осадил его Фрам, показав перед носом кулак в перчатке, замерцавший синим светом. «Знаю я вас, распространители хаоса. Стоит отвернуться, любую технику испортите». «А куда мы сейчас идем? поспешно спросил я, спасая Натарка. «Ты же сказала, что тебе нужен корн, значит, в кузницу». Я посмотрел на таймер и вздохнул с облегчением. Время еще оставалось. Вскоре мы выбрались из подземного хода в небольшом помещении, очевидно являвшемся чем-то вроде склада. На стенах вокруг висело различное оружие среднего уровня, мечи щиты, копия, палицы. Было даже несколько цепей. На полках стояла стеклянная посуда и еще какие-то непонятные мне инструменты для алхимии. И, разумеется, нетарк умудрился тут же что-то задеть и уронить, подняв жуткий грохот. Чем тут же заслужил подзатыльник от Фрама. Дверь тут же отворилась, весь проем закрыла широченная фигура бывшего паладина, а ныне кузнеца Корна. В кожаном фартуке и белой льняной рубашке он выглядел словно бодибилдер на завершающем этапе подготовки к Кубку мира. Мышцы так и норовили порвать одежду. «Фрам, я же говорил тебе быть осторожней». Начал он, и тут увидел нас. Бородатое лицо здоровяка расплылось в радостной улыбке. «Фарик, ты все-таки не забыл и приехал на нашу свадьбу!» «Свадьбу?» «Я думал, до нее еще пара недель, пробормотал я, припомню, что говорил Корн, «когда я улетал из деревни. При этом мой взгляд сам собой зацепился за информацию о кузнеце. Он тоже достиг 50-го уровня». «Вот и я удивился, что ты приехал настолько заранее», — согласился Корн. «Или все-таки дело в другом?» Мягко говоря, я был смущен, но пришлось ответить честно. «Мне очень нужна твоя помощь. Для задания мне нужно починить один меч, срочно. Осталось меньше получаса». Корно радостно улыбнулся. «Меч? Так не проблема. Давай, сейчас его быстренько восстановим. Будет лучше Брежнева». «Может, хотя бы со склада нас выпустишь, наконец?» — недовольно пробурчал Фрам. «Сколько можно пыль тут глотать?» Кузнец посторонился, дав нам пройти в саму кузницу. Тут пространство было более чем достаточно. Огромный зал, несколько мехов, множество наковален на разных размеров и стены, увешаны инструментами. Похоже, кузнец успел существенно расширить свое производство с того времени, как Келевра была обычной деревенькой. Да и самого дома раньше было в несколько раз меньше. После короткого представления товарищей, я, наконец, выложил перед Корном на стол две части деревянного меча. «Э-э-э-э-это — озадаченно спросил кузнец. э меч? Из железного дерева, вроде как». «Из железного дерева?» — переспросил Корна. «Это кто тебе такое сказал?» Я выразительно посмотрел на Гремлина. «А я что?» — тут же взвился Натарк. «Я ничего не заявлял, а лишь предположил. Вряд ли же это оружие из обычного дерева сделано». «Это лифийский деревянный меч, созданный силой природы», — пояснил кузнец. «Он не подается обработке, так и артефакты выращивают, и не куют. Да, дерево, из которого он выращен, действительно такое же прочное, как железо, но ничего общего с ним не имеет». «Упс» прокомментировал Нетарг. «Опс, а мне-то что теперь делать?» — в ужасе подумал я. Увидев, как изменилось выражение моего лица, Корн обратился к Фраму. «Слушай, а Гетаниэль еще здесь?» «Вроде бы да», — неуверенно ответил гном. «Они сами должны были провести какие-то ритуалы, посвятить несколько новичков в адепты магии жизни. Тогда я быстро сбегаю за ней». Корн куда-то умчался, а Фрам пояснил для меня. Это «Гетаниэля одна из нас, проклятых. жрица магия жизни. Уж если кто и сможет восстановить этот артефакт, то только она». Нетарк и Пинки с искренним интересом наблюдали за происходящим. Похоже, у них возникло много вопросов, и им не терпелось их задать, но не при гноме. В кузницу забежал игрок тридцатого уровня в рыцарской броне и нагло прервал наш разговор. «А где кузнец?» «В отпуске», — недовольно ответил Фрам. «Иди отсюда, мелкий. «Но мне нужно снаряжение починить». «Завтра приходи!» Игрок подозрительно посмотрел на нас, но все-таки послушно ушел. «Достали, сил нет», — пожаловался гном, достав из кармана динамит и начав подкидывать на ладони. «Взорвал бы здесь все к чертям!» «А что останавливает?» — поинтересовался я. Мы бы давно ушли отсюда, но у корной Амины нет татуировок Возрождения, поэтому стеклянная роза нас здесь удерживает. С ней как-то спокойнее. Кстати, о проклятии я совсем забыл рассказать, смущенно перешел я к главной теме. Я нашел способ окончательно избавить вас от проклятия. Фрам от моих слов уронил на пол динамит, заставив нас шарахнуться от него в стороны. «Спокойно! Без моего желания эти штуки не взрываются!» Успокоил нас гном и тут же сгреб меня в объятия. «Я знал, что ты справишься! Рассказывай скорей!» Чтобы избавить вас от проклятия, нужна малая эссенция крови Бога. Поскольку Боги не торопятся делиться своей кровью добровольно, а силы ее взять не получится, то можно сделать на несколько минут Богом человека, и уже он создаст эссенции. Для этого понадобится сердце королевской виверны, Перо феникса, желудь мелорна зуб черного дракона и большая сенса крови того, кто хочет стать богом. Фрам слушал меня с застывшей улыбкой, плавно превратившуюся в гримасу разочарования. «Добыть все это будет очень непросто». «Знаю», — согласился я. «Кроме того, кому-то еще придется добровольно потратить сорок пять уровней». «Да это как раз не проблема», — отмахнулся гном. Этот придурок Фарукат все равно не хочет избавляться от проклятия. Ему и уровни-то особо не нужны. Сторгуемся, и он с радостью всех исцелит. Нам главное как-то все ингредиенты отыскать. Сейчас придут Амина с Гетаниэль, и вместе подумаем над этим вопросом. Пинки похлопала меня по плечу. Слушай, я видела пиру на в Оксоне, но там была какая-то космическая цена, чуть ли не в сто тысяч золотых. Наскребем, если понадобится. — заверил Фрам. «Я займусь этим». «Вообще, у меня для этих вопросов был Борис, я давненько с ним не списывался. Нужно будет спросить, как у него дела, сразу после того, как закончу с мечом». А «О каком проклятии постоянно идет речь?» — осторожно поинтересовалась Пинки. «Как ни странно, Фрам не стал что-либо скрывать, а честно рассказал друзьям свою историю. Видимо, потому что я уже нашел лечение». «Я вижу, что и ты, и Корн уже достигли пятидесятого уровня. Не боитесь, что можете случайно набрать лишний опыт и умереть от проклятия, вновь откатившись к первому уровню?» — спросил я, раз уж об этом зашла речь. «Ничуть», — отмахнулся гном. «Мы решили этот вопрос, наложив поверх одного проклятия второе. Гетаниэль привезла нам проклятое кольца, запрещающее получение любого опыта, так что обнуление нам больше не грозит». «Бороться с одним проклятием другим — это довольно необычная схема», — одобрительно заметил Натарк. Тем временем вернулся Корн в сопровождении двух элегантных дам. Темноволосая Амина, она же Амина, рубивающая взглядом, вышагивалась с ним под руку в закрытом темно-синем одеянии жрицы, не скрывающем, а лишь подчеркивающем ее стройную фигуру. А рядом шла классическая эльфейка, блодинка с тонкими чертами лица в зеленых одеяниях, схожих по крою с жреческими, и обе женщины были также пятидесятого уровня. Фалик поприветствовала меня Амина, поцеловав щеку. Знакомся, это Гетаниэль, наша боевая подруга и жрица богини жизни. Корн все рассказал. Уверена, она сможет тебе помочь. Давай сначала разберемся с твоим делом, а потом уже спокойно поговорим». Я был ей очень благодарен за то, что не стала зря тратить время, и сразу перешла к делу. «Хотя, если подумать, Амина же жрица богиня Лэни, чье задание я сейчас и выполняю. Ей полагается мне всячески помогать». «Очень рад знакомству, госпожа Гитанель, кивнул я незнакомой женщине, не зная, стоит ли кланяться мне или делать еще что-то. «Мне очень нужно восстановить вот этот меч». Эльфийка кивнула, до сих пор не произнеся ни слова. Взяла в руки две части меча, и ее глаза удивленно расширились. «Ученический меч она друина Где вы его взяли?» Это была очень щекотливая тема. Подозреваю, что если я отвечу на этот вопрос честно, то Элифийка точно откажется мне помогать. К счастью, вмешалась Амина. «Гето, восстанови артефакт, а потом мы спокойно сядем за стол и обо всем распросим Фалика. Время поджимает». «Но...» — попыталась было возмутиться эльфийка, но потом вздохнула. «Ладно, как скажешь». Нам нужно выйти на улицу. К счастью, в кузнице был внутренний двор с собственным колодцем и даже небольшой зоной отдыха, иначе наша процессия бы точно привлекла лишнее внимание. Лопату! скомандовала элифейка. Корно принес орудие труда, и эльфейка собственноручно выкопала ямку, что смотрелось довольно необычно. Никогда и нигде не видела элегантных эльфеек, да еще и жриц, с обычной грубой штыковой лопатой в руках. Я думал, что когда они что-то сажают, земля сама расходится в стороны. Закопав две части меча, эльфейка притоптала землю, затем села рядом в позу лотоса и начала напевать какую-то приятную песенку на неизвестном мне языке. Спустя пару куплетов земля треснула, и из нее прорезался тонкий зеленый росток, начавший быстро тянуться к уходящему за горизонт солнцу. Словно боялся, что не успеет поймать достаточное количество его лучей. «Если эльфийка планирует вырасти дерево, единственным плодом которого окажется меч, то я реально офигею», — подумал я с интересом, наблюдая за процессом. «Лишь бы оно быстрее выросло, времени осталось слишком мало». Но в итоге на заднем дворе кузницы минут за пять вырос небольшой зеленый куст, чем-то напоминающий картофель. «Тени», — велела мне Гатаниэля. Я послушно схватился за основание и выдернул куст, корневищем которого оказался цельный меч. Правда, сама ботва от него открываться почему-то отказалась. «Сама отпадет со временем», — пояснила эльфейка. «Но главное, что я наконец-то получил долгожданное системное сообщение». Третий этап задания «Дорога мечей» выполнен. Степень выполнения задания — 3 из 6. Условие выполнения — добыть деревянный меч в элории. Награда за третий этап, плюс 1 миллион очков опыта, 2 свитка улучшения способности слайдера, плюс 500 к репутации богини Ленни. Открыты условия следующего этапа задания. Необходимо добыть закаленный в крови титанов стальной меч в царстве Громго. Ограничение на выполнение этапа дается 10 дней. Награда за третий этап, плюс 2 миллиона очков опыта, свиток объединения способностей, «Плюс тысяча» к репутацию богини Ленни. «Ура! Я буду жить!» И словно специально, чтобы испортить мне радостный момент, снаружи раздался громкий крик. «Внимание! Дом окружен! Требуем выдать нам незаконно проникших форт людей!»